Женщина опустила трубку и растерянно пробормотала, что за человек, какое бесчувствие. А человек, которого она обвиняла в бесчувствии, сидел в это время за расшатанным, испачканным масляной краской столом и плакал, не зажигая света. Он не всхлипывал, не причитал, не рвал на себе волосы, слезы текли сами собой. Он даже не замечал их, пока не дотронулся до щеки ладонью и не удивился, почему она мокрая. Света он так и не зажег. Но в квартире было не очень темно. Над проспектом тянулись высоко подвешенные фонари, и их оранжевый свет достигал окон шестого этажа. Мужчина ясно видел, как разорена и неуютна эта квартира. В ней почти не осталось мебели, а то, что осталось, годилось разве что для помойки. Шторы на окнах распадались в клочья, стоило только попытаться их задернуть. В углу валялся истоптанный до основы коврик, жалкий остаток прежнего уюта. Иван помнил эту вещь. В то время, когда он женился на Кате, коврик был совсем новенький. Он висел над Катиной кроватью, потом уже в поношенном виде перекочевал на пол, рядом с кроватью. На нем играл маленький Артем. Мать запрещала мальчику выползать за пределы коврика, боялась, что он простудится. И Артем послушно сидел на ковре, тихо двигал с места на место игрушки и беззвучно шевелил губами. Это был на удивление спокойный ребенок, болезненный, но вовсе не капризный. Вспомнив о сыне, Мужчина ударил кулаком по столу, так что столешница оглушительно затрещала. Дерево совершенно рассохлось. «Что же она сделала?» — прошептал Иван, глядя куда-то в темный угол. «Как у нее рука поднялась!» «Если бы знать! Если бы она мне сразу сказала, что так будет!» Он встал и медленно прошел по комнатам, зажигая свет. Дольше всего он задержался на кухне, рассматривая закопченный потолок, прогоревший стол, груды мусора и рваных мокрых тряпок. Подошел к плите, чиркнул спичкой, открыл одну конфорку. Газа не было. Иван задумчиво глядел на конфорку, пока не вскрикнул. Догоревшая спичка обожгла ему пальцы. Боль как будто окончательно привела его в себя. Мужчина закрыл конфорку, и огляделся по сторонам. Поднял валявшуюся на полу ножку от табуретки и принялся разгребать груду мусора. Он пересмотрел все, до последней рваной тряпки, до черепков битой посуды, разгреб даже пепел, проглядывая каждый комок и разбивая его в пыль. Не найдя ничего, на чем бы стоило остановить внимание, мужчина также тщательно обыскал все комнаты. Он проглядывал все закоулки, поднимал матрацы с постели, отдергивал занавески, шарил под шкафом, снял даже крышку с бачка унитаза. Совершенно вымотанный Иван вернулся в комнату, откуда начал поиски. Снял трубку с телефона, убедился, что аппарат исправен, и по памяти, не сверяясь ни с какими записями, набрал номер. Он еще ни разу по нему не звонил но узнал давно и помнил наизусть. «Лариса», — сказал он, услышав ответ, — «это я. Знаешь, я больше не могу. Я вернулся. Делай теперь, что хочешь». Женщина ответила не сразу. Она глубоко вздохнула, будто ей не хватало воздуха, а потом прошептала что-то бессвязное но в следующий миг она уже справилась с собой и вполне внятно переспросила, «Это ты, Ваня? Это ты? Что ты с ними сделала?» спросил он, будто не слыша ее. «Ваня, клянусь тебе, что ты сделала с моим сыном?» повторял он без гнева, каким-то невероятно спокойным тоном. «Ваня, клянусь, клянусь, что я его даже не видела в тот вечер!» воскликнула женщина. Я сама узнала только что. Это ужасно, ужасно. Но говорю тебе, что я ничего не знала. Она захлебывалась от волнения, а мужчина слушал ее все с тем же каменным, безразличным выражением лица. Когда она на миг замолчала, Иван отрывисто бросил в трубку. «Я все знаю. Зачем ты клянешься? Но мне все рассказали. Ты была здесь». «Соседи видели тебя и сразу опознают, если увидят еще. Ты была здесь в тот вечер. Ты обокрала их. Обокрала, а потом убила». Вместо ответа в трубке послышались рыдания. Женщина пыталась что-то сказать, но не могла справиться с собой. Иван с отвращением произнес «Лара, Лара, зачем эти крокодильи слезы? Кажется, мы хорошо друг друга знаем». «Я клянусь тебе, клянусь!» — захлебнулась та. «Я пальцем их не коснулась. Я унесла картину только потому, что...» Он бросил трубку, и когда через несколько минут телефон зазвонил, даже близко к нему не подошел.